Глава вторая. Первая кровь. Сердце трепетало. Северин маленький и тёплый спал в моих руках. Щечки порозовели, личико разгладилось. Кажется, он немного похудел. Никто, кроме служанки с кашей, не заходил к нам в покои на втором этаже, не проверял, как мы. Поэтому удалось спокойно покормить Северина грудью вместо остывшей каши, которую я выкинула в камин. хваля себя за то, что не оставляла надежды на воссоединение с малышом и позаботилась о сохранении молока. Мой малыш, я обнимала его, целовала лобик, шептала нежности, обещала защищать, и слёзы капали на него, а он очаровательно гримасничал. Какое счастье просто быть сыном, смотреть на него и ничего больше не надо. Как с насмешкой и презрением говорили представители главной ветви Вестволовых. Мне не хватало амбиций. Я горько улыбнулась. Отец разорился, когда его торговые корабли затонули. С 5 лет я воспитывалась в доме главной ветви, где из меня готовили будущую разменную монету и тень прекрасной Элеоноры. Горечь вспыхнула в сердце. Желая избавиться от гадкого чувства, я принялась ходить с Северином на руках. Всё казалось немного нереальным. Я боялась расслабиться, боялась, что Александр ворвётся сюда и опять отнимет моего малыша. На улице заржали кони, придворные собирались на охоту. Скорей бы Александр уехал, только тогда я смогу спокойно уснуть после всех волнений, побега из монастыря и затем вынужденного обращения к отцу за помощью. Он, всегда учивший беспрекословному подчинению главной ветви рода, неожиданно помог достать из тайника мои сбережения и подкупить кандидатку в няне. Порой казалось, что с северин на моих руках не более чем прекрасный сон, и сейчас я проснусь в маленькой келье и больше не увижу своего малыша. Рассматривая маленькое безмятежное личико, невольно улыбнулась. Но когда перевела взгляд на окно, улыбка сошла с губ от пронзившего сердце холода. Казалось, этот холод исходил из самих костей. Леонора Вестфел красовалась на породистой лошади среди других прекрасных разодетых дам и молодых людей из влиятельных семей. Многих из них я знала ещё как Мари Вестфел. Популярная в обществе Элеонора любила блеснуть умом. Поэтому везде брала меня с собой, чтобы я запоминала разговоры, научные труды и теории, упомянутые в беседах. Всё это я должна была держать в голове. Читать сопутствующую литературу, пересказывать ей о Норе самое важное, ведь долгое чтение вредит цвету лица, а если она попала в затруднительное положение, незаметно подсказать знаками или перевести тему разговора. Этим занималась я, потому что сам Герцк, отец Элеоноры, благоразумно запрещал молодым людям, которые могли бы выполнять такие поручения, крутиться рядом с ней. Став королевой, я снова невидима для них, отделена до полной недосягаемости. Если раньше я, бесприданница в своих блёклых одеждах, с волосами песочного цвета, вынужденная всегда смотреть в пол, терялась на фоне Элеоноры, то теперь я стала ещё более неприметной няней нелюбимого принца. А девушки во дворе улыбались, предвкушали весёлую охоту, нарядные, беззаботные. Всех их сейчас холили и лелеяли, они были как куколки, могли смеяться, общаться, влюбляться. Молодые люди вокруг них возможно действительно их полюбят, будут баловать их общих детей. в гармонии встречать старость а мне теперь суждено вечно прятаться и мечтать быть хотя бы служанкой при сыне опустив взгляд я улыбнулась все эти блага пустое ничто в сравнении с малышом у меня на руках северин так забавно и беззаботно посапывал для него мир снова был добрым и тёплым я не хотела думать какие несчастья он испытал Пока ехал сюда и находился в руках своего отвратительного отца, но сейчас он был сыт, согрет и счастлив. И я сделаю всё возможное, чтобы это счастье длилось как можно дольше. Я снова посмотрела в окно, но уже без горечи и сожалений. Увесистый сопящий кулёчек избавил меня от них. А на улице настроения резко изменились. Мягкая, как кетливость девушек, стала чрезмерной. Они будто не могли спокойно сидеть в сёдлах. Две главные красавицы и умницы королевства, Элеонора Вестфол и Аливия Торн, тоже суетились. С крыльца на мощного скакуна взобрался принц Демьен. Его смолянисто-чёрные волосы мерцали на солнце. Снежинки сверкали в тёмном мехе его накидки, ниспадавшей на лоснящийся круп породистого коня. Димьен оглянулся. Его чёрные глаза нашли меня. Я резко отступила. Хотя Димьен не проявлял ко мне ненависти, он был верен брату настолько, что отказывался от попыток Вестфолов его подкупить. Значит, Димьен тоже против того, чтобы я, как Мария Вестфол, заботилась о своём малыше. Я ещё хмурилась, Невольно размышляя о удивительной для королевской семьи дружности братьев, когда с улицы послышался шум, на крыльцо вышел король Александр в горностаевой накидке, одним своим появлением вызывая трепет подданных. Только Демьен искренне приветствовал его. Вскоре Александр на белом коне покинул двор, увлекая за собой ярко одетых охотников и блистательных охотниц. Я не отводила взгляда, пока вся ковалькада всадников с собаками не исчезла в отдалённом лесу. Облегчённо выдохнув, вернулась к кровати и уложила Северина на стёганное покрывало. Маленький мой, всё будет хорошо. Я осторожно прилегла рядом и прижалась губами к тёплому лобику. Малыш пах молоком и нежностью. Когда открыла глаза, нас окружал полумрак. Огонь в камине почти погас, но никто не пришёл добавить поленьев. Слуги не интересовались нашими потребностями. Малыш куксился, явно пора было менять пелёнки да и покормить. Дверь резко открылась, и в комнату спиной вперёд ворвался стражник. Он тянул за собой медную детскую ванну, другой её край поддерживал второй стражник. а следом шли две женщины в достаточно дорогих платьях, чтобы предположить в них мелких аристократок или высокопоставленных слуг. Одна несла в ведро с источавшей пар водой, другая — стопку простыней. Не спрашивая меня, стражники подошли к столу и с пыхтением подняли ванну на него. В ней уже была вода. Женщина с простынями положила их на край стола, одну развернула и накрыла ванну, Другая стала доливать воду из ведра. Всё это без слов. Стражники вышли за дверь и закрыли её довольно громко. Северин заплакал, завертелся. Плач был недовольный, но не такой пронзительный, как раньше. С нежной улыбкой я стала разворачивать пелёнки. Краем глаза наблюдала, как женщины укладывали на дно ванны слои простыни. Добавляли в смешанную с трампой с привинными отварами, водой, соль, обе той дело косились на меня. Чем больше я возилась с малышом, избавляя его от мокрых пелёнок и вытирая тем чаще они на меня смотрели. Любопытство или я им не нравилась. Оказавшись на сухой ткани, Северин успокоился и улыбнулся, забавно поджимая пальчики. Повернувшись, я попыталась заглянуть женщинам в глаза. Ну те смотрели то на мои плечи, то на пол, то на ванну. Всё готово, сказала женщина в более тёмном платье. Можете купать его, высочество. Проигнорировав её уверения, я подошла к ванне и закатала рукав. Что вы делаете? настороженно спросила женщина. Я захватила пригоршню воды и брызнула на сгиб локти. Чуть теплее, чем надо. Так что я не спеша вернулась к кровати и, стоя к ним спиной, улыбнулась Северину. Он взмахивал ручками. С улыбкой агокнул, и в груди разлилось нежное тепло. Я ещё улыбалась, когда сгиб локте и намоченную ладонь стало прижигать. Пора приступать к купанию, нетерпеливо напомнила женщина в тёмном платье. Давайте же. Его высочество нуждается в купании. Вам его доверили, не смейте лениться, поддержала её вторая женщина. Иначе вода остынет. "Да, сейчас", согласилась я, опуская взгляд. Ладонь, в которую я зачерпнула воду, наливалась лиловым цветом и покрылась язвами. Зуд в этой руке и на сгибе локте усиливался, словно кожа раскалялась. В воде для купания растворён алхимический яд или кислота. От осознания волоски на всём теле встали дыбом, но у меня не было времени переживать. Женщины стояли на пути к двери. Уже иду. Прислушиваясь к происходящему за спиной, я наклонилась и подняла моего малыша на руки, а затем резко отступила в сторону камина. Помогите! Северин заплакал, морща покрасневшее личико. Дверь, за которой стояли стражники, осталась закрытой. Как будто за ней никого не было или никто не собирался помогать. Не сопротивляйся, сказала женщина в тёмном платье. Перехватив Северина так, чтобы держать его на одной руке, укачивая его, я попятилась к камину. Шаг за шагом, пока не наткнулась на стойку с крюком, кочергой и совком. Придержала её основание пяткой, чтобы она не упала от столкновения с подолом. Женщина в тёмном платье облизнула губы и пошла за мной. Вторая следовала за ней. Теперь они смотрели в глаза холодно и жестоко, словно моё сопротивление лишило их последних крупиц человечности. Северин плакал, хотя я качала его, просто да его искупать. Женщина приближалась. Моя кожа после их воды горела. Обхватив пылающую ладонью рукоять кочерги, Я не ощутила естественной прохлады металла. Женщина подошла еще ближе. Она уже протягивала руки к моему сыну. Я молниеносно подняла похожую на багор кочергу с заостренным наконечником для разбивания углей. Выставив ногу и проседая, сделала выпад. Острый конец кочерги вонзился в глаз служанки и с хрустом пробил кости. В этом мире женщина должна уметь постоять за себя. И пусть я не владела фехтованием в полной мере, самые полезные приёмы были отработаны. Как этот колющий смертоносный удар, я выдернула заострённый конец прежде, чем тело грузно рухнуло на пол. Северин плакал. Я укачивала его одной рукой. Поражённая ударом женщина ещё трепехалась на полу, а другая смотрела на меня в ужасе. Моё лицо было очень холодным, словно от него отхлынула вся кровь. И эта кровь собралась в сердце, переполняя его яростью и решимостью. Кажется, вторая женщина это поняла. Бледнея, она развернулась и бросилась к двери. Помоги! Рванув за ней, я ударила её поперёк спины. Она со стоном рухнула на пол. Метнувшись к кровати, я положила Северина, подоткнула край покрывала, чтобы он не укатился, и вернулась к не состоявшейся убийце. Женщина ползла к выходу. Моя кожа там, где её коснулась вода из ванной, полыхала нестерпимо. Из проступивших язв сочилась кровь, но мысли оставались ясными. Если бы малыш искупался в этой воде, он бы умер мучительной страшной смертью. Эта тварь пыталась убить моего сына. Она в этом не признается и попытается обвинить меня в своём преступлении. За дверью её могут ждать соучастники. Будет несколько голосов против моего одного. Обеими руками сжав кочергу, я подняла её и со всех сил обрушила на ползущую к двери женщину. Крак, крак, крак. Кровь брызнула мне в лицо, глаза щипало, и я остановилась. Обе убийцы были мертвы. Северин плакал, но никто не приходил. Стражники явно подкуплены. чтобы ничего не замечать, а то и помогать убийцам. Поэтому за дверью, скорее всего, враги. Покушение на моего сына ещё не закончилось.